Глава седьмая. Куин, сидя в таверне на окраине Брэдфорда, Куин оперлась локтем о стол в задней части зала, подвернув одну ногу под себя, а вторую свесив в славке, она откинулась назад и поднесла к губам кружку водянистого эля. Прошло уже почти две недели, оставалось всего восемнадцать дней, прежде чем ее время выйдет. В конечном итоге Куин удастся распутать эту неразбериху, а до тех пор нужно было слушать и ждать удачного момента, чтобы ударить. Издав измученный вздох, девушка перекинула волосы через левое плечо. На шею упали черные локоны, и она инстинктивно нахмурилась. Маскировочное зелье, которое дала ей мать, разумеется, сработало безукоризненно. Каждый сантиметр ее лица изменился. Нос стал уже, глаза превратились в голубые. Цвет кожи стал темнее, почти полностью скрыв веснушки. Люди со всей Салдии приезжали за зельями маскировки ее матери. Но лучшие из них нежная и любящая маскировщица всегда приберегала для Куин. Эффект зелья продлится еще два часа. К тому времени Старлинг должна будет уже оказаться в лесу, направляясь к лагерю, где оставила прятаться Блейза. Хлопнула дверь, и Световидица снова вернулась к реальности. По деревянному полу застучали шаги. Широкоплечий здоровяк с копной темных волос сел за барную стойку и потер глаза. Широкоплечий здоровяк с копной темных волос Сел за барную стойку и потер глаза. Трактирщик улыбнулся и пожал мужчине руку. «Итан, рад тебя видеть!» «Я тоже рад, Фредерик!» Здоровяк почесал густую бороду. «Что есть? Снова этот ужасный Эль?» Трактирщик убрал со стойки кувшин, от души расхохотавшись. «Никакого дерьмового Эля для тебя, дружище, только лучшее!» Куин нахмурилась и уставилась, на бледную жидкость в своей кружке. «Говнюк!» «Не видел тебя почти целый сезон!» Трактирщик откупорил бутылку, которая стояла за его спиной, и плеснул мужчине в виски. «Долгая дорога через леса, полагаю!» Новоприбывший взял кружку. «Как всегда!» Куин навострила уши, желая, чтобы кто-нибудь упомянул о царе-убийце. Призрачные клинки — сверхъестественная сила. Ткань на лице, скрывающая черты. Ей нужно было что-нибудь, хоть что-то, чтобы продолжить поиски. Во что бы то ни стало, необходимо было понять, чего хотел тот человек в лесу. В конце концов, все чего-то хотят. До сих пор Брэдфорд оказался почти полностью бесполезен. В течение трех дней приходилось подавлять зевки, слушая, как соседи жаловались на домовладельцев и шепотом делились слухами о тайных интрижках между семьями богатых торговцев города. Вспыхивало несколько барных драк, но в основном из-за глупостей и мухлежа лежав дартс. Некоторые слухи подтверждали, что колдунья исчезла, и до сих пор все сходились на том, что ночью ее схватили. В этом и состояла проблема слухов. За самыми безумными догадками всегда скрывались крупицы правды. Трудность была в том, чтобы отличить факты от выдумки. Куин сделала еще один глоток дерьмового Эля и подавила раздраженный стон. Где-то в этом проклятом городе должна была быть зацепка. След цареубийцы обрывался у источника, и, как бы они ни старались, Ни ей, ни Блейзу не удавалось выследить его. Он был хорош. Если он держался дороги, то мог пойти лишь в одном из двух направлений. Отправившись на юг, он прошел бы около дюжины деревень, а затем добрался до Саутхэвена и степей. На юге ждали лишь бесконечные пустыни. Дорога на север привела бы его в Оукенглен, место которое он только что покинул. Ходили слухи, что древний лес населяли уэстхелмские воины, но их никто так и не нашел. Быть может, он вступил в соглашение с ними. Возможно, цареубийца заключил с ними договор, который вновь вернет им их права. Слишком много неизвестности. — Есть новости, Иден? — спросил трактирщик. Почти поднеся кружку к рту, вновь прибывший инстинктивно напрягся, услышав этот вопрос. Он прочистил горло и заставил себя допить, глядя в сторону. «Не особо!» Очевидная ложь. Куинн нахмурилась. Ей отчаянно хотелось верить, что мужчина что-то знает, но она не могла позволить нетерпению взять над ней верх. Может, он скрывает свой адюльтер или... Возможно, недавно украл что-то и теперь раскаивается в поступке. И снова слишком много неизвестности. Световидица застонала от досады и прижала чашку к губам, чтобы допить остатки Эля. Дверь внезапно распахнулась, ударившись о стену, и внутрь проник порыв холодного ветра. Вошла молодая пара, каждому из них едва ли исполнилось по восемнадцать. Парень с девушкой встали в дверях с отсутствующим выражением на лицах. Юноша окинул таверну взглядом, убрав с лица локон светлых волос, словно только что осознал, где находится. Брюнетка рядом с ним дрожала от холода. Парнишка пинком закрыл дверь и растер плечи спутницы, ведя к барной стойке. Она шла, сцепив руки на груди и уставившись в пол, словно стала свидетельницей адских кошмаров. Они подошли к барной стойке, но ни один из них не проронил ни слова. В этот утренний час в таверне была всего горстка людей, но те, кто сидел, развалившись по углам, смотрели на новоприбывших в изумленном молчании. Вот так появление. Они присели. Девушка, обхватив лицо руками, уставилась в растрескавшееся дерево, о которое опиралось локтями. Молодой человек плюхнулся на табурет рядом с ней и уставился в стену, прикрыв рот рукой. Здоровяк по имени Итан поставил кружку. «Ребята, вы в порядке?» «Вовсе нет», — тихо произнесла девушка. Трактирщик, опершись о барную стойку, оглядел их. «Какого чёрта с вами произошло? У вас такой вид, будто вы привидение увидели!» Куин повела ухом, но тут же отбросила в сторону резкий приступ надежды. Это была лишь расхожая фраза, и это еще не значило, что они видели призрака. Если проявить нетерпение и начать делать предположения, прилив возбуждения может разрушить ее прикрытие. Сейчас она не могла позволить себе ошибку. Сначала Эль. Молодой человек бросил на стойку золотую монету и потер лоб. Любой пойдет. Слегка покачав головой, Куин подавила желание что-нибудь сказать. Мальчишка ужасно переплатил, а это означало, что он плохо разбирался в деньгах. Он даже не спросил цену и не попробовал торговаться. Это не пойдет ему на пользу, по крайней мере, здесь, в южных городах. Это должно подойти. Трактирщик поставил две кружки перед парой. Переводя взгляд с одного на другую, он достал кувшин из-под барной стойки и налил им своего дерьмового эля. Куин посмотрела в свою пустую кружку и поморщилась. Ей казалось, что бедные дети и так достаточно настрадались. Они не заслуживали того, чтобы еще и эти помои хлебать. «Удивительно, что мы вообще остались живы!» Покачала головой девушка, и пряди ее длинных волос запутались в плаще при движении. «Вы ли моровые волки?» Трактирщик вытер стойку слева от них. «Вы их слышали? Были в дороге?» Сперва ни один из них не ответил. Спустя несколько до более тихих мгновений молодой человек медленно кивнул. До этого времени Куин сидела в углу, и никто не обращал на нее внимания. Но после признания мальчишки она резко выпрямилась. Пусть моровые волки никогда не были ее целью, они всегда завораживали Куин. Легенды! Истории, бесконечные споры о том, откуда они взялись. Ей до боли хотелось узнать больше. Девушка потянула себя за кончики волос. «Мы не просто слышали их, мы их видели». Итан наклонился к детям, и деревянный табурет заскрипел под его весом. «Вы видели моровых волков? Где?» «На севере». Мальчишка указал через плечо на юг. Видно, ориентирование на местности не его конек. Здоровяк издал вздох облегчения, когда трактирщик налил ему вторую порцию. «Один из них пытался меня съесть». Девушка вздрогнула, зажмурив глаза от страха. Огромный серебристый монстр. Окружающее пространство оросил коричневый дождь, когда изо рта Итана от удивления брызнул виски. Он с шумным глухим стуком поставил на стойку полупустой стакан и уставился на девушку. Виски попал ему на руку, но он, похоже, этого не замечал. «Вы не забрались на деревья?» «Мы не знали». Широко распахнув глаза, пожала плечами девушка. «Мы из Хейзелтайда. «Мы не знали, что на южной дороге не зажигают костры. Мы Элли». Молодой человек положил руку ей на запястье и тихонько сжал тон его голоса, прозвучал твердо и спокойно. «Прости», — прошептала она. «Ага». Пара была из Хейзелтайда, и это объясняло их невежество. В морозном лесу на севере столкнуться можно было лишь с черными единорогами, да и в лес в одиночку ходили немногие. Ребятки и понятия не имели, что поджидало их на юге. Двое сбежавших влюбленных. Наверняка. Похоже, искали новой жизни. Здесь, в одном из южных городов. Судя по тому, сколько парнишка переплатил за Эль, Наверняка они сбежали из золотой клетки, чтобы быть вместе. Может, и романтично, вот только немного глупо. Вряд ли они продержатся долго, прежде чем отправятся обратно домой, голодные и без гроша в кармане. Куин поставила кружку и оперлась локтями о стол. По закону световица обязана была вернуть пропавших детей родителям. Если бы она не замаскировалась, у нее не было бы иного выхода, кроме как передать их шерифу и отправить в долгий путь на север. Старлинг потерла глаза, раздумывая над вариантами. Ей не хотелось заставлять их снова жить по-старому. Как бы наивны ни были эти двое, не ей решать их судьбу. К тому же некогда отвлекаться. Итан постучал пальцем по барной стойке. «Повезло, что вы остались в живых!» Юноша отхлебнул Эля. Не остались бы, если бы Тень нас не спас. «Тень?» — растерянно нахмурился Итан. «Это еще черт возьми кто!» Все тело Куинн напряглось, когда она услышала знакомое слово. Зельевар отчеканил его, когда царю убийца спас его от грабителей. «Тень! Если бы не он, — сказал тогда Зельевар, — я был бы уже мертв!» Старлинг потерла виски. Профессиональные убийцы не спасали лавочников от бандитов и детей от опасностей в древнем лесу. Все это, черт побери, не имело никакого смысла. Владелец окинул бар осторожным взглядом, на мгновение задержав его на Куин и понизил голос. «Вы видели тень, вы уверены?» «Я не думал, что он действительно существует», — признался юноша. Он даже пытался это отрицать, но кто еще это мог быть? До встречи с моровыми волками я считал, что тень — лишь очередная глупая сказка, которую мы услышали в Мёрквилле. Нам рассказали о нем торговцы. Они сказали, что кто-то совершает добрые дела в окрестностях Брэдфорда. Загадочный человек, обладающий магией и парными мечами, который всегда закрывает лицо тканью. Он, Итан, кашлянул в кружку. Двое ребят и трактирщик посмотрели на него. Наступила гробовая тишина. Подняв руку, здоровяк... Отмахнулся. Я в порядке, проговорил он хрипло. Не в то горло попало. Мы видели его, продолжил юноша. Он спас нам жизнь. Если бы не он, нас бы здесь не было. Он разогнал моровых волков и научил нас, что нужно делать, чтобы выжить в лесу ночью. Итан снова закашлялся на этот раз сильнее, и его лицо покраснело. Он разогнал моровых волков в одиночку! Я знаю, что в это трудно поверить. Пожав плечами, признала девушка. Но так оно и было. Я видела собственными глазами. Я упала, и он поймал меня. Если бы не он, если бы не он... Она поставила кружку и подавила всхлип. «Все в порядке, милая». Юноша нежно поцеловал ее в макушку. «Ты в безопасности, мы оба в безопасности, благодаря ему». Куин с досадой потерла глаза. Для этих людей царь-убийца был кем-то вроде сказочного героя. Честного волшебника. Если бы только они знали правду, тогда не стали бы перед ним преклоняться. Куин несколько раз рассеянно постучала кончиками пальцев по столу. Внезапная мысль заставила ее от всего отрешиться. После всего, что она услышала об этом человеке, у нее, собственно, не было права осуждать его. Люди не знали, кем он был. Но и сама Куин тоже. Он пощадил ее тогда, когда любой другой на его месте убил бы. Впервые с тех пор, как отец дал ей задание выследить предателя и привести его живым, квин засомневалась в том, что было ей сказано. Быть может, световидцы не располагали всеми фактами об этом так называемом царе-убийце. Даже предположить, что такое возможно казалось, Предательством родового имени. Старлинг импульсивно прижала ладонь к столу и откинулась назад. Ногти врезались в дерево, а дыхание участилось при этой нелепой мысли. Ей казалось государственной изменой даже думать об этом. Но, тем не менее, в рассказе, который ей поведали, были логические дыры. Долг превыше всего. Кодекс Световица. Чтобы справедливо обойтись с народом, который она поклялась защищать, ей нужно было больше информации. Нужно было узнать правду. Квин тяжело сглотнула и уставилась на деревянный стол перед собой. Быть может, отца и Отмунда обвели вокруг пальца. Если так, пришло время самой задать им вопросы. Она была решительно настроена во что бы то ни стало узнать правду. Никогда бы не подумала, что все дойдет до этого. В конце концов, казалось невозможным, чтобы великий Теоган Старлинг ошибся.